Объект 22. Прежде чем начать, предупреждаю вас, читайте как можно быстрее. иначе я не могу поручиться, что вам удастся дочитать эту историю до конца. Только ничего не пропускайте, ведь я умею рассказывать только по порядку, и от вас может ускользнуть самое главное. Ах, как было бы хорошо, если бы вы знали, чем кончается эта история. Во всяком случае, я очень очень надеюсь. Что? Вы говорите, чтобы я не тянул и сразу выкладывал суть дела? Но я же предупредил, что умею рассказывать только по порядку. Такой уж у меня характер. Я и сам из-за этого мучаюсь, и если бы ни одно невероятное происшествие не бывать мне больше репортёром. Так. С чего же начать? Даже и не знаю. Впрочем, всегда надо начинать с самого начала. В тот вечер, когда это случилось, ну, ну, пожалуйста, не подгоняйте меня. Так вот, в тот вечер я был у моего приятеля Намура. Мы пили с ним до утра. Намур молодой, очень способный биохимик. Он заключил контракт с одной крупной фирмой и теперь работает для неё над какой-то проблемой, разумеется, за солидное вознаграждение. Хотя вообще-то он не от мира сего, маловато у него здравого смысла. Сумасшедшенькой человек. "На чём ты работаешь?" спросил я его тогда. Не могу сказать, это секрет фирмы, ответил Намуров, вливая в рюмку остатки виски. "А не пора ли нам на боковую?" "Подумать только, уже утро", ответил я, взглянув на часы. "Скоро первая электричка, поеду домой и высплюсь хорошенько". Было самое обыкновенное утро. Безлюдную улицу окутывал туман, на перекрёстке стоял молочный фургон. Шофёр Разину Фрут смотрел на полки, залитые молоком. Очевидно, от тряски лопнули пакеты. По дороге на станцию я встретил мальчишку-газетчика. На баку у него болталась пустая сумка. Наверное, он уже доставил все газеты подписчикам, только вид у паренька был какой-то странный, походка неуверенная, на глазах слёзы. На станции тоже было пусто. До первой электрички ещё оставалось несколько минут. Когда я, как обычно, протянул контролёру свой сезонный билет и хотел пройти на перрон, контролёр вдруг схватил меня за руку и вы сказал он не очень-то вежливо: «А "Билет где?" Да вы что, ослепли, что ли? Возмутился я и сунул ему поднос с билетом в пластмассовой обложке. И тут я увидел, что билета в обложке нет. Что за чёрт? Вчера вечером он как всегда лежал здесь. Вырнял, что ли? вырмотал я. И сейчас не только сезонный билет, но и все визитные карточки и билеты метро. Вернуться к намуре? Ну уж очень хочется спать. Поеду домой, а там видно будет, решил я. Кассу ещё не открыли. Я подошёл к билетному автомату, и тут мне показалось, что станция как-то изменилась. Я никак не мог понять, в чём дело, но что-то было не так. Я опустил монету и нажал ручку. Автомат щёлкнул и выбросил горсточку пыли. Никакого билета не появилось. "Эй ты!" крикнул я контролёру, окончательно разозлившись. «С "Чем придираться? Следил бы лучше за своими автоматами. Человек тратит деньги, а он испорчен". "Как это испорчен? Быть не может". "Может или не может, но он не работает. А если не работает, какого чёрта горит лампочка? Только людей обманываете". Касса всё ещё не открывалась, было слышно, как за окошечком кто-то взволнованно говорит по телефону. Да-да, все до единого. Что? У вас тоже? Что же делать? Между тем на станции скопилось довольно много народу. Некоторых, так же как меня, задержал контролёр, другие, пошарив по карманам, помчались домой. Человек 5-6 безнадёжно пощёлкали ручкой автомата и, убедившись, что он испорчен, обступили кассу. Они барабанили кулаками и орали: "Эй, что вы там, заснули, что ли? Давайте билеты". И тут меня вдруг осенило. Ну, конечно. Недаром мне показалось, что на станции что-то изменилось. Оказывается, исчезли все плакаты. Схема, нарисованная масляной краской на железном листе, осталась, а пёстрые рекламные плакаты исчезли бесследно. На зелёной доске объявлений торчали только кнопки. Вглядевшись повнимательней, я обнаружил внизу на раме тоненький слой пыли. У контроля уже назревал скандал, там бушевала толпа людей. Толпа ништяла и у кассы. Да что это за безобразие? Мы опаздываем на работу, кричали люди. Открывайте немедленно. Окошко с громким стуком открылось. Не устраивайте скандала, господа, громко сказал кассир. Мы немедленно примем меры. Электричка всё равно запаздывает. Я сейчас как раз звоню по телефону, выясняю, как быть. Да ну плевать нам, что вы там выясняете. Билеты, билеты давайте. Ну билетов нет, ни одного нет, кассир чуть не плакал. Бюрократ и заорал: "Кто-то тогда выдайте нам справки". Ну как же я вам дам справки, когда нет? Тут раздался грохот электрички. В толпа пассажиров с рёвом бросилась на перрон. Деревянная загородка с треском рухнула. "Во мне", заговорил репортёр. Я вскочил на прилавок какого-то киоска и начал щёлкать маленьким фотоаппаратом, который всегда носил с собой. "Великолепные будут кадры". Потом я выбежал на шоссе, поймал такси, плюхнулся на сиденье и назвал адрес редакции. Но тут я подумал, что за такое расстояние придётся заплатить больше 1000 йен, и поспешно полез в карман. Вытащил бумажник, хотел пересчитать свои капиталы, но бумажник был пуст. На лбу у меня выступил холодный пот. Ещё бы. Ведь я отлично помнил, что там лежала добрая половина моего жалования. Все деньги исчезли. Осталась лишь крохотная горсточка сероватого порошка, похожего на пепел. И только тут я понял, Что-то творится с бумагой. Она начала исчезать. Почему, от чего я не знал, но факт бумага исчезала бесследно. А что если она исчезнет вся? Везде. И надо же как раз тогда, когда я отщёлкал чуть ли не целую плёнку из сенсационных снимков, значит, опубликовать их будет нельзя. Да где там опубликовать и отпечатать не удастся, ведь фотобумага тоже могла исчезнуть. Когда мы подъехали к редакции, я подбежал к вахтёру: "Старина, одолжи-ка мне 1000 йен, я тебе сразу верну". "Смеётесь, что ли?" ответил вахтёр. "Денег-то нет, все бумажные деньги исчезли". "Ну, давай тогда серебром, медики". "Шутите?" Вахтёр посмотрел на меня в упор. "Монеты теперь единственная ценность, только они и остались". Я с досадой крякнул и отдал шофёру, стоявшему у меня за спиной, свои часы. "Когда расплачусь, вернёте", предупредил я. Они у меня хорошие, с календарём. Я вошёл в редакцию, и моим глазам открылось ужасающее зрелище. Одни метались по комнате как звери, попавшие в клетку, издавая нечленораздельные звуки. Другие толпились по углам, размахивали руками и ожесточённо спорили. телефоны захлёбывались, кое-кто всхлипывал. Некоторые сидели на стульях, бессмысленно уставившись в пространство, ведь для газетчиков вся жизнь в бумаге. Мы оживляем мёртвые белые листы, и они начинают говорить. С утра до ночи мы утопаем в бумаге, и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, она исчезла. Всё, всё исчезло. Документы, рукописи, папки, словари, книги, вёрстки, подшивки ничего нет. Только пыль. На проволоке, протянутой под потолком, грустно висели зажимы. Нечего им было больше держать, а ещё недавно здесь сохли фотографии. В типографии и в экспедиции тоже творилось нечто невообразимое. Вернувшись в свой отдел, я бессильно опустился на стул. Телефоны трезвонили без конца, но сотрудники не обращали на них внимания. Везде, везде абрамотал кто-то словно в бреду. Как, по всей Японии, спросил я. Да, по всей стране одновременно, точнее, в течение полутора часов с 3:20 ночи. А за рубежом, спросил я, что говорят в иностранном отделе? Телетайп не работает. Пробовали слушать по радио? Кажется, во всём мире. Зазвонил телефон. Мой собеседник схватил трубку. Да-да. Что? Что? Не дослушав, он со всего маху швырнул трубку. "Объявлено осадное положение, формируются отряды самообороны", сказал он. "Нет, подумать только. Какое величайшее свинство творится такое, а написать нельзя?" Осадное положение? Да зачем? изумился я. О, как зачем? Что значит зачем? Начинается бунт. Толпа напала на банк. Ты только подумай, из банков исчезли все бумажные деньги, и банковские книги, и сберкнижки тоже. Магазины не продают товаров, боятся. А как же наши жалования? Какое жалование? О чём ты говоришь? Тут не до этого, когда газета кончилась. Теперь вся слава достанется радио и телевидению. Я попросил закурить. Пожалуйста, если ты это сможешь курить на здоровье. Он усмехнулся и вытащил из кармана табачное крошево, завёрнутое в серебряную фольгу. Предупреждаю, что рыскать по табачным лавкам бесполезно. Все трубки распроданы. Эй, кто-нибудь помнит телефон фирмы КК? Крипнул репортёр экономического отдела появляется в дверях. Я слышал, они там собирались выпускать пластмассовую бумагу. Теперь поди от радости до потолка прыгают. Ну, кто-нибудь. Кто помнит их телефон? Посмотри в книги. «Да пошел ты». От телефонной книге. Да пошёл ты. А в телефонной книге осталась кучка пыли. Он начал звонить в справочную, и когда наконец соединили, ему ответили, что ничем помочь не могут, ведь они тоже смотрят по книгам, а книги исчезли. Репортёр выскочил из комнаты. Ох, эта репортёрская жилка, вздохнул кто-то, ведь знает, что писать не на чем, а всё-таки побежал. Эй, ребята, телевизор заработал, крикнул кто-то, и мы все бросились к голубому экрану. Почему-то до этого ни радио, ни телевизоры не работали. Впрочем, это естественно, ведь и у них все передачи записаны на бумаге. Должно было пройти некоторое время, пока они там собирались с мыслями. Прекратилась даже радиосвязь. Говорили, что в приёмниках тоже используется бумага, но всякая изоляция, бумажные конденсаторы, всё это тоже исчезло, и аппаратура вышла из строя. Когда заработал наш телевизор, оказалось, что он онемел. Не работал динамик. Растерянный диктор то появлялся на экране, то исчезал, смешно размахивая руками. Постепенно проявились огромные масштабы бедствия. На заседании кабинета министров было устно объявлено чрезвычайное положение. Государственные учреждения были парализованы. Диктор, призывавший народ к спокойствию, сам дрожал как в лихорадке. Слушай. Ко мне подбежал главный редактор и потряз за плечо: "Лети в институт микроорганизмов". Кажется, там один учёный, мой знакомый, установил причины бедствия. Это сенсация. А что делать с сенсацией, ведь газеты больше нет? Напишем на листе фанеры и вывесим на дверях редакции Заралонц, тукнув в себя кулаком в грудь. Вот где живёт истинный дух газетчика. Я помчался вниз по лестнице, у выхода меня поймал один наш молодой подававшей большие надежды обозреватель. Послушайте, а что будет с моим гонораром и с моими рукописями? Я недавно передал их в редакцию, сказал он, ведь я зарабатываю на жизнь письмом. Что же мне теперь делать? Он был очень бледен. Даже и не знаю, что вам посоветовать, но ну, впрочем, научитесь петь. Я отмахнулся от него и выскочил на улицу. Улицы выглядели чистенько и приятно, ни плакатов, ни объявлений, ни бумажного мусора. Я смотрел то в окно машины, то на экран установленного перед задним сиденьем немевшего телевизора, где появлялись фразы, написанные мелом на классной доске. Судя по всему, бедствие принимало всё более грандиозные размеры. Во-первых, сгинули все банкноты. Банки, сейфы, кошельки опустели. А много ли у нас звонкой монеты? На финансовом фронте назревала невиданная катастрофа. Исчезли все ценные бумаги, все акции. Что тут творится на бирже? Как же вести деловые операции? Как установить, кому принадлежали акции, переходившие из рук в руки? А банки-то банки? Восстановить по памяти суммы вкладов невозможно, а верить на слово тоже нельзя. Вторым серьёзным ударом было полное исчезновение почты. Растаяли все письма, телеграммы, денежные переводы. Государственные учреждения бездействовали, чиновники переживали настоящую трагедию. Заявления, прошения, предписания, ведомости, циркуляры, памятки, приказы, счета, накладные больше не существуют. Не на чем писать резолюции и ставить подписи. Прости, прощай, милое сердце бюрократизма. Более серьёзным было положение в судебных органах и нотариальных конторах. Сразу нашлись сотни ловкачей, заявивших свои права на чужую собственность. Наиболее наглые и предприимчивые вторгались в чужие особняки, вышвыривая на улицу законных владельцев, а что мог сделать суд? Но самый тяжкий, самый сокрушительный удар обрушился на учебные заведения, научные институты и издательства. О фирмах, производивших бумагу, не стоит и говорить. Они огонизировали А издательское дело? Ведь на прилавках и полках книжных магазинов нет ничего. Абсолютно ничего. Ни одной книги, ни одного журнала, ни одной самой завалящей брошюрки. Я вспомнил пёстрые разноцветные обложки, пахнущие свежей типографской краской страницы, и мне стало не по себе. И тут я подумал, что же будет с человечеством? Ведь вся наука, вся культура безвозвратно исчезли. Не только в Японии, но и во всём мире опустели все библиотеки. Превратились в прах все книги, письменные документы, словари, справочники, научные работы и исследования. Бумага. Подумать только, на каком хрупком материале основана человеческая культура. Больше 4000 лет люди доверяют свои знания, свои духовные достижения этим ничтожным листочкам, которые разрушаются с поразительной лёгкостью. И вот бумага исчезла. И человеку не на что опереться. Нечем подтвердить, что он человек. Что он есть. Он снова превратился в первобытного пещерного жителя, бессильного против устрашающих сил природы. Телевизор продолжал работать. Обзориватель тыкал указкой в чёрную доску, исписанную неровными неуклюжими буквами. Дорогие зрители, просим вас сохранять спокойствие. Причина этого необычайного явления ещё не установлена, однако правительство срочно принимает все необходимые меры. Дорогие зрители, мы обращаемся к вам, необходимо восстановить утерянную культуру Напрягите свою память, ваша память последняя надежда. Всё, что вы вспомните, запишите на чём угодно: на стене, на столе, на вашей рубашке, на спине соседа. В институте микроорганизмов меня уже поджидал учёный, о котором говорил мой шеф. Я удивился, увидев, что он ни капельки не подавлен, а наоборот весело улыбается и потирает руки. "Мне всё ясно", сказал он, "это шалости одного вида бактерий". Что за шалости? А он уже тянул меня за рукав к микроскопу. "Крайне интересная и крайне редкая бактерия, её привезли с Марса". "Да, молодой человек, при интереснейший вид. При интереснейший сильцис майурис. Ну, если эта бацилла так опасна, почему же сразу не приняли мер? Да что вы? Она ну совершенно безвредна. На человеческий организм совсем не действует. На земле тысячи подобных ей бактерий, которые паразитируют на волокнах хлопчатобумажных тканей. Я думаю, что она хорошо акклиматизировалась в наших условиях и смешалась с земными видами. Но тогда как же такая невинная крошка вызвала это чудовищное бедствие? А, -а, -а. Нет, моя бацилла здесь ни при чём. Это вина вот искусственный вид. Что? Искусственный? Я поперхнулся. То есть вы хотите сказать, что кто-то нарочно вывел? Вот именно. Разумеется, это улучшенная порода, так сказать, элита. Во-первых, эта бацилла размножается в 200 раз быстрее, чем исходная, одно деление за десятую долю секунды. Размножение происходит на поверхности бумаги, и как только бацилла делится, она тут же бумагу поедает. Очевидно, вся бумага Земновышара была обзаражена спорами этой бактерии. Но кто же? Кому понадобилось выводить такой ужасный вид? А вот этого не знаю. Споры бацилл и сильцисмаевы расхонятся в институте космической биологии, так что можете проверить по картотеке, кому их выдавали. Никакой картотеки, разумеется, не было. Да что там картотека с стеклянных пробирок и ампул с культурами различных привезённых из космоса бактерий исчезла на хлейке. Учёные были в ужасе. Невозможно было предвидеть, что ещё может произойти. Обливаясь слезами, они сжигали ценнейшие экземпляры. Я хватал всех подряд за полы белых халатов и спрашивал про сильцис смайурис. Бактерии не представляют особого интереса, так что брали её мало. В основном в лаборатории университетов, вероятно, там строго соблюдали все правила предосторожности. Я быстро записал название лаборатории на манжете сорочки. Ах, да, крикнули мне вдогонку, когда я уже был на пороге. Однажды брали в лабораторию какой-то фирмы, какая-то Большая химическая фирма КК или что-то в этом роде. Это словно молния пронзила мой мозг, так и есть, всё сходится. Я бросился к телефону и прежде всего позвонил к нам в экономический отдел. К счастью, тот репортёр, который ездил в фирму КК, уже вернулся. Там никого не принимали. Я дал ему адрес на Мура и попросил немедленно мчаться туда, ведь никто иной, как Намура, вел исследовательские работы для фирмы КК. Когда я приехал к Намуре, репортёр экономического отдела уже ждал меня. Намура был очень бледен. Что ты наделал? Я схватил его за рубашку. Зачем тебе понадобилась эта мерзкая бактерия? Это был несчастный случай. Задыхаясь, прилепетал намуры: "Я совсем не собирался выводить это страшелище. Они просили вывести такую бактерию, которая бы только чуть-чуть портила бумагу и чтобы на неё не действовали обычные антибактериальные средства". А ты знал, зачем она им нужна? Нет? Я думал для уничтожения макулатуры. Эх, вы учёные, вмешался репортёр. Ничего ты не смыслите в жизни. Хоть я тебе разъясню, зачем вам твоя бацила. Всё дело в пластмассовой бумаге. Компания KK совместно с одним крупным иностранным трестом разработала технологию производства этой бумаги, но как они ни старались, её себестоимость оставалась очень высокой, да и качество её не такое уж хорошее, если не считать её водоупорности, а они затратили массу денег, понятно? Репортер насмешливо посмотрел на Намуру. Понял, что ты наделал. Я ещё крепче вцепился в намуру. Открой глаза. Не то тебя заставят работать над новым видом чумы или над ядовитыми газами. Ведь за океаном десятки тысяч учёных уже работают над новым оружием для истребления человечества. Но откуда ж я знал? Намура жалко хлопал глазами. Разве я мог подумать, что получится такая жизнеспособная бактерия? А стой! А стой же! Я понял, в чём дело. Виновата установка для очистки воздуха. Там используется излучение кобальта-60, потому что это дёшево. Ну и что? Давит на Марсе космическое излучение гораздо сильнее, чем на Земле. Значит, марсианские бактерии устойчивее против облучения, чем земные. Вот этого мы и не учли. Какая-то часть бактерий выжила и проникла за пределы лаборатории. А может быть, Облучение вызвало мутацию и появился новый, совершенно неизвестный вид и Можно как-нибудь уничтожить эту бактерию, спросил репортёр. Боюсь, что полное уничтожение сильцы невозможно, заикаясь, сказал Намура. Даже чумные бактерии существуют в различных уголках земного шара за пределами лаборатории, а эта бактерия чудовищно устойчива. Значит, ничего сделать нельзя. Да нет, пожалуй, я что-нибудь придумаю. Ведь никто не знает так хорошо эту бактерию, как я. Может быть, мне удастся создать бумагу, способную ей противостоять. Немедленно приступай к работе. Я наконец отпустил намуру и подтолкнул его. Если не добьёшься успеха, мы выдадим тебя толпе, так и знай. Ну вот. Вы дочитали до этого места. Пока вы читали, журнал не развалился, не рассыпался прахом? Ну что ж, очень хорошо. Хорошо и для меня, и для вас, думаю, вы догадались, что на море кое-что удалось. Он начал пропитывать бумажную массу каким-то раствором, чтобы защитить её от силцы Смайрис. Сначала бедная бумага жила всего 2 часа, потом 6. И вот, наконец, он добился 300 часов. Удастся ли вернуть бумаге её былую долговечность, ещё неизвестно. Ох, как я волновался, когда снова взял в руки чистые белые листы, прямо весь дрожал. Писать. Ну ещё бы я ведь газетчика, о чём писать? Это же само собой разумеется, о самой грандиозной сенсации и истории этой катастрофы. Ну и вот, теперь я Подошёл к самому главному. К тому, о чём обещал сказать в начале, моё приветствие. Внимание, дорогие читатели. Средство, которым пропитана бумага, виде изменилось сильцис майорис. Эта бактерия стала безвредной для бумаги, но передаваясь через прикосновение, поражает волосы. человеческие волосы. Говоря на частоту, я и Намура абсолютно лысые. Так что как только дочитаете этот рассказик, немедленно вымойте руки, хотя если во время чтения вы почесали голову, тогда уже поздно. Ну что значит волосы по сравнению с культурой человечества? Ну вот вы. Ну да, вы. Вы что предпочитаете? Бумагу или волосы? Это Сакио Комацу, японский писатель-фантаст XX и даже начало XXI века, он умер в 2011 году. Это один из, пожалуй, самых известных и очень старых его рассказов, э, в России он был опубликован, переведён в 1966 году. Называется Ночь просто бумага или волосы. Объект 22